О тех бедах нет справочников, доступных архивов. Нагроможденная ложь похоронила правду и заставила себя признать. Как глушилки пересиливают в эфире любой мощщи передачу, так торжествует настойчивый и беззастенчивый голос власти, объявивший не бывшим виденное тобой и пережитое, отвлекающий от своих покрытых кровью рук воплями о бедах народов других стран. Эту теснящую тебя всей глыбой объединенных сил государства ложь подпирают и приглядно рядят твои же собратья по перу. Пораженной чудовищностью проявляемого лицемерия, сбитый с толку наглостью возглавляемой неправоты, ощупываешь себя, не брежу ли сам, и не привиделись ли мне ямы с накиданными трупами на соловках. Застреленные на помойках Котловской пересылки, обезумевшие от голода, обмороженные люди, саморубы на лесозаготовках, набитые до отказа камеры смертников в тульской тюрьме, мертвые мужики на трамвайных рельсах в Архангельске. Все это не только в голове, но и на сердце. А перед глазами статьи, и очерки в журналах, целые книги, взахлеб рассказывающие, с каким энтузиазмом, в каком вдохновенном порыве устремлялись на север тысячи комсомольцев строить, осваивать, нести дальше вглубь безлюдия светлое знамя счастливой жизни. Смотрите, возведены дома, выросли целые поселки, города, протянулись дороги, вещественные свидетельства героического труда. Не следует думать, что эти переполненные восторгами писания плоды пера невежественных выдвиженцев, провинциальных публицистов или оголтелых, нерассуждающих слуг партии отнюдь нет. Авторы их — респектабельные члены Союза писателей, отнесенные к элите, к цвету советской интеллигенции, глашатой гуманности и человечности. Они начитаны подкованы на все случаи жизни. Это позволяет им вовремя перестраиваться с тем, чтобы всегда оставаться на плаву, не растеряться и при самых крутых переменах. Надобно было. Публиковали статьи в прославлении великого вождя, превозносили Павленко с его счастьем, возвели в корифея автора-кавалера Золотой Звезды. Переменился ветер. Не опоздали с оттепелями и сборниками, курившими фимиам новому кормчему. После его падения какое-то время принюхивались, чем запахло, и, учуяв, что восприемнику угодно какое-то время поскромничать, стали хором восхвалять коллективную мудрость руководства и на досуге переругиваться между собой, забавляя публику попреками в беспринципности. Нечего говорить, что все эти инженеры человеческих душ, благополучно пережившие сталинское лихолетие, были превосходно осведомлены о лагерной мясорубке и, пускаясь в дальние вояжи по новостройкам, отлично знали, знали, как никто, что путь их через болото и тундру устлан костьми на тысячах километров. Знали, что отгороженные ржавой колючей проволокой, повисшей на сгнивших кольях площадки, не следы военных складов, что обвалившиеся деревянные постройки, не вехи триангуляционной сети, а вышки, с которых стреляли в людей. Видели на Воркуте те распадки и лага, где расстреливали из пулеметов и закапывали сотнями оппозиционеров, и среди них прежних их знакомцев и приятелей по московской редакции. И вот писали честным пером честных советских литераторов, свидетельствовали и подтверждали: не было никогда в Воркутинских или Колымских гекатомб, Соловецких застенков, тьмы погибших и чудом выживших искалеченных мучеников и весь многолетний лагерный кошмар.